Русские войска вместе с отрядами болгар, угров и печенегов разорили Фракию, но были разбиты недалеко от Адрианополя, при Аркадиополе, вардой Склиром, которого прислал Цимисхий, сам занятый борьбой с арабами в Сирии. Однако и Склира пришлось отозвать назад, в виду восстания племянника убитого императора Никифора, Варды-Факи, а Русь пока разоряла Македонию. Только захватив Факу в свои руки в начале 971 года, Цемисхий смог сам повести дела в Болгарии. Суда с греческим огнем вошли в устье Дуная, а сам император обрушился на врага, использовав огромную оплошность Святослава, оставившего незанятыми балканские проходы. Цемисхий взял прислав и болгары при первых успехах перешли на его сторону. Трехмесячная осада Доростола, где заперся Святослав, заставила Святослава после отчаянной попытки пробиться заключить мир с правом уйти на Русь и получить на дорогу провиант. Лев Диакон сообщает о возобновлении прежних торговых договоров и о выдаче хлеба на 22 тысячи воинов. По договору, сохраненному в летописи, Святослав обязался не нападать на греков и не насылать печенегов, языка иного, на их владение, ни на Корсунскую страну, ни на Болгарию и даже защищать их, если кто нападет, опять печенеги. Восточная Болгария была присоединена к Византии. Русской силой разбита славянская опасность для греков. В то же время византийские послы появились у печенегов замерять их. Скилеца, греческий хронист, сообщает, будто это же посольство заботилось о безопасном пропуске печенегами Святослава. Вероятно, результатом этой греческой заботливости была засада, где Святослав был захвачен курей, ханом печенежским и убит. Кавычки открываются и взяше главу его и волопь его, сделаше чашу, а лоб его и пьяху из него. Конец цитаты. Упорное стремление Святослава в Болгарию, его попытку тут устроить среду земли своей, естественно связать с указанным общим усилением болгарского влияния во времена Игоря. Тот процесс постепенной славянизации варяжского элемента, который составляет важнейшую сторону образования Киевской Руси, сказался тут достаточно ярко, придав особое направление не набега, а завоевания культурных и торговых центров, и именно югославянских, самому завоевательному импульсу Святослава. Преселков сделал в своих очерках попытку еще более углубить мотивы Святослава. Он предполагает, что Святослава манила в Болгарию вместе с другими мотивами выгодное решение для Руси церковного вопроса с приобретением болгарского патриархата. На это достаточно заметить, что у нас нет ровно никаких указаний на то, чтобы Святослава интересовали церковные вопросы, а напротив, определенно засвидетельствовано его язычество. примечание Шахматов А.А. Заметки к древнейшей истории русской церковной жизни. Научный исторический журнал «Санкт-Петербург», 1914 год, том 2, выпуск 2 Номер 4. Конец примечания. Лев Диакон дает описание языческих обрядов, какие выполняла Русь в Доростоле. Приселков полагает даже, что в дружине Святослава вовсе не было христиан, а все-таки представляет принципиальный политический вопрос об учреждении на Руси самостоятельной церковной иерархии – чуть ли не основным мотивом всей политики святослава не думаю чтобы тут можно было видеть что-либо кроме крайнего увлечения излюбленной предвзятой мыслью кстати о дружине святослава санкцию договора святослава с греками кавычки открываются дым «Да клятву от бога в его же веруем в Перуна и во Волоса, скотья Бога, конец цитаты. Алексей Александрович Шахматов так толкует, что Бог тут христианский Бог, противополагаемый Перуну и Волосу, в полной аналогии с санкцией Игорева договора. Завершителем образования Киевского государства историки обычно называют Владимира Святославича. Этот взгляд на историческое значение Владимира связан с определенными моментами как внутренних отношений, так и внешнего положения Киевской Руси до Владимира и при нем. Для первых, наш единственный источник – летопись и именно «Повесть временных лет», так как «Новгородская летопись» не дает тут существенных вариантов. «Уходя на Вторую Болгарскую войну», кавычки открываются, «Светослав, посади Ярополка в Киеве, а Ольга в деревьях». «Все же время», конец цитаты, и так далее. Алексей Александрович Шахматов в «Разысканиях» замечает. Кавычки открываются. «Не может быть сомнения, что перед нами народное новгородское предание. В нем сказывается и некоторый юмор, сознающего свой перевес новгородца и гордость по поводу сделанного выбора. Ибо Владимир оказался победителем аэрополка и могущественнейшим князем русским». Кроме того, здесь в активной роли выступает Добрыня, один из популярных посадников новгородских. Это также доказывает новгородское происхождение записи. Конец цитаты. Примечание. Шахматов А.А. Разыскание, страница 173. Конец примечания. Шахматов исключает это народное новгородское предание из своей реставрации прототипа повести временных лет. Древнейшего киевского свода и так изменяет текст по догадке. Кавычки открываются. Святослав, посадир полка Киеве, Ольга в деревях, а Володимира в Новегороде, Конец цитаты. Сказание же новогородское шахматов относит к другому источнику повести временных лет, к так называемому у него начальному своду, то есть временнику Киева-Печорского игумена Иоанна, составленному около 1095 года, к новгородскому своду 1050 года, то есть сложившемуся во времена Ярослава. Существенно в этих распоряжениях Святослава, что опять, организованными центрами Руси выступают только Киев и Новгород. Тут прочные гнезда власти киевских князей. Киев с его областью Святослав поручает старшему сыну Ярополку. В Новгород посылает посадника Добрыню, вдав ему на руки младшего сына Владимира. А среднего Олега он сажает в деревьях, у сравнительно недавно примученных древлян. Сам термин как бы подчеркивает отсутствие крепкого городского центра. Нет еще Волынской земли, нет еще городской волости. Градом Олега был, может быть, Овруч, где он затем находит последнее убежище и могилу. Кавычки открываются. «И есть могила его и до сего дня у вручего Конец цитаты. С этой попыткой Святослава передать в годину ухода на большую борьбу власть в главных пунктах на Руси сыновьям, Связан вопрос о княжении иных варяжских вождей по другим городам Руси. В летописном рассказе о деятельности Добрыни и Владимира выступает Роговолд с пояснением, кавычки открываются, «Бебо Роговолд пришел из-за моря и мяше власть свою в Полоцке». Конец цитаты. Шахматов принимает это пояснение за указание, что Аргавулт незадолго перед тем появился из-за моря и засел в Полоцке. Это ведет его к дальнейшим предположениям. Он полагает, что смерть Святослава, а может быть и все бурное его княжение, привели к распадению киевской державы. Новгородский север освобождается от киевского господства. Вероятно, в связи с этим стоит усиление здесь пришлых варяжских элементов. Так, к полоцким кривичам приходит варяг Роговолт и основывает здесь свое княжение. Варяги проникают и южнее, в землю Дреговичи и Древлян. В Турове садится варяжский князь Туры. Киево-Печорский временник, взяв из новогородского свода известие о Роговолде, добавляет, кавычки открываются, а Туры Турове, от него же и туровцы прозвашися». Конец цитаты. И тем еще более навел Шахматова на представление об усилении варяжского элемента, хотя неизвестно, были ли у него основания считать создание Турова варяжским эпиномом его Туры одновременным с появлением в Полоцке роговолна. Может быть, правильнее говорит Грушевский о Туре и Турове? Кавычки открываются. Эта легенда, разумеется, только этимологический миф. От имени города получился рассказ про его основателя эпинома. Но она показывает, что в Турове помнили о князьях, а раньше княживших, чем старший Владимирович Святополк Туровский. Конец цитаты. Считаю возможным принять из всех этих указаний предание, что Были независимые от Киева княжества Варяжские в Полоцке, в Турове и, конечно, в некоторых других городах. Были и до Святослава и при нем. Это, видимо, те самые князья, что в договорах Олега и Игоря понимаются как сущие под рукой великого князя Киевского. Что же произошло по смерти Святослава? И прежде всего, как понимать самое посажение Святославичей в Киеве, Новгороде, в Древлянской земле? Был ли это раздел отцовских непосредственных владений между сыновьями? Или только их посажение в качестве посадников великого князя-отца? В пользу второго предположения говорит помещение в главном городе Киеве, старшего А второго не в Новгороде, а в ненадежной, недавно примученной и, видимо, еще не бурлившей земле древлян. Как бы то ни было, смерть Святослава создала сразу весьма острое положение. Суть этого положения превосходно определил Ключевский. Кавычки открываются. Когда умирал отец, тогда, по-видимому,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 Основная черта древнего семейного права – равенство братьев, без всяких преимуществ и прав старшего над младшим, становилась в резкое противоречие с основной тенденцией всей деятельности киевских князей – создать прочное подчинение Киеву всех славянских племен и городов Днепровской Руси. Отсюда братоубийственные усобицы – которых исход в гибели всех, кроме одного, кто овладеет всем отцовским наследием и станет снова един, владея в Руси. Такой разрыв между братьями видим сразу по смерти Святослава. Летописные предания ничего прямо не говорят о варягах-вождях, сидевших под рукой великого князя Киевского. Но если они были как во времени Игоря, их зависимость от Киева должна была тем более прорваться. Одного мы знаем Роговолда Полоцкого. Упоминание о Туре дает намек на смутную память, что и в Турове, на правом берегу Припяти, в области Древлянской было такое варяжское княжество. Правил же кто-либо в Переославле, Чернигове, Смоленске? Мужи, посадники Святослава? Но можно ли их отличить от светлых князей, великих бояр, для договоров тех времен с греками? Мы слишком мало знаем об этих отношениях, а потому так трудно понять фигуру Свенельда. Свенельд, Свенделд, Воевода Игорев. Новгородская летопись. Но сразу выступает особливо. «Примучил Игорь Угличей и дасть дань на них свинелду. Примучил древлян и дасть же дань древскую свинелду. Несмотря на ропот дружины. Все дал Еси единому мужеве много». В связи с этим ропотом, предание ставит поход Игоря по дань в древлянскую землю, кончившийся его гибелью. Дружина говорит Игорю, кавычки открываются, отроки свинел же и суть оружием и порты, а мы на зи, а... а мы на зи а пойди, княже, с нами подань, и ты добудешь и мы». Конец цитаты. Повесть временных лет и новгородская летопись дают уже ясную переделку сказания книжную, когда вместо удвоения дани древлян тем, что сверх сбора свинельдом по черне-куне от дыма Игорь в свою пользу учиняет полюдия. Дают удвоение Игоревой дани. Переделку. Весьма неуклюжую в редакционном отношении. Далее. Свинель весьма странно мелькает в рассказе о событиях времен Святослава. О детстве Святослава говорится. Кавычки открываются. И кормилец его Асмут... И воевода Бе Свинельт, тоже отец мистишин Конец цитаты. Мстишин. И далее, в рассказе о походе Ольги с малолетком Святославом на Древлян, кавычки открываются, и речи Свинельт и Осмут. Конец цитаты. Наконец, свинельт появляется в рассказе о возвращении Святослава из последнего похода в Болгарию. Кавычки открываются. Речи же ему воевода о тень свинельт. «Поиди, княжи на конях, около стоять по печенезе в порезях!» Конец цитаты. «Не послушал Святослав, пошел в лодьях и погиб». «Свинельджи, прииде к Иву, ко Ярополку».